Глава 7. Четверг. 4 декабря. Утро. Восточная Польша. Августовская пуща. Вход в палатку к радистам стоял распахнутым, а пологи были аккуратно подвязаны ремешками. Ветер задувал холодный, сырой, колыша парусиновый вверх, но полушубок хорошо хранил тепло тела. Зенков даже расстегнул пуговицы, чтобы не взапреть. «Продолжаются бои за город Белосток», — металлически вещало радио. Бригады националистов и знак новой армии Краевой отступают, сдавая улицу за улицей, дом за домом. Их вытесняют танкисты 4-й гвардейской Кантемировской дивизии, а также бойцы 16-й Кашубской бронетанковой дивизии и 23-й Варшавской имени маршала Рокоссовского. С начала декабря бомбардировкам подверглись аэродромы НАК в Свидвине, Познане, Пиле и Быгдаще, после чего авиация организации Варшавского договора завоевала полное господство в воздухе. Лишь в Померании новая армия Краева сохранила мощную систему ПВО. Под ее прикрытием в портах Гданьска, Гдыни и Свиноусьца разгружаются военные транспорты НАТО. Мимо палатки, укрытой зарядом потрепанных елей, приехал восьмиколесный БТР, качая рептильным передком, и голос диктора пропал в надсадном реве. Морся с Женька торопливо подкрутил захватанную ручку Верньера, набавляя громкости. Вчера утром силами «Фольксмарины» был потоплен британский транспорт «Форт Розали», отрапортовал мужественный баритон. В боевой операции участвовали сторожевые корабли «Эрнст Тейлман и «Карл Маркс», противолодочный корабль «Прэнс а также торпедные катера «Эрнст Груба», «Бюрн Кюн и «Хайнс Капелле». По сообщениям Национальной народной армии ГДР, это уже второй натовский транспорт, торпедированный у берегов поморья. «Прошедшая неделя отмечена победами и на суше», — подхватил строгий женский голос. «В воскресенье 7-я танковая дивизия и 4-я мотострелковая под командованием генерал-полковника Хорста Хэшборта освободили город Бреслау, бывший Вратслав, и заняли оборону по реке Адер. К другим новостям!» Старший прапорщик Зенков разогнулся, перехватывая задумчивый взгляд Марина. Полковник сидел нахохлившись, накинув полушубок на плечи в манере ботяни комбата, и только новенькая эксперименталка, да лихо нахлобученный берет, выдавали настоящее время. «Будто формбюро, пробормотал Маша растерянно, — «только радуешься победам немцев». Он скинул руку, глядя на командирский. «Все, кусок, наше время истекло, выдвигаемся». «Есть!» — чутко козырнул Жека, про себя добавив. «Полкан!» А то кусок, кусок. Можно подумать, прапоры только тем и заняты, что армейское имущество стяжают. Некоторые вообще-то неделями бани не видят и нормального борща. Тревога за тревогой, рейд за рейдом, сплошные БД. Покинув землянку еще, пахнувшую свежим деревом и смолой, Зенков выскочил на террасу, прикрытую маск-сетью. Брошенная польская военчасть стояла неподалеку. Добротные теплые казармы и котельная работает, но Марин приказал закапываться и слиться с природой. Личный состав постарался, укрылся тремя накатами, как в войну, а в лесу расставили теплые палатки с печками «Поларис». Только внутренние коптилки светили из снарядных гильз, а лампочки мерцали, запитанные от дизель-генератора. Главное, ни с воздуха, ни со спутника не углядишь. А военчасть сделали приманкой, сколотили из досок что-то похожее на танки, зажгли несколько фонарей и налетели мотыли на огонь. Закружилась как-то четверка Су-22 с шахматными досками на килях. Вот только отбомбиться не успела. Шилки из засады опустили всех. А взлетка рядом совсем, целехонька любой порт примет. Морщий нос Зенков глянул на небо. Пасмурно, сумрачно, говорят, здесь всю зиму так. Да и ладно. Разве это зима? Плюс два с утра. А вчера вообще дождь шел. Откинув три полога ближайшей палатки, Жека просунулся в теплое обиталище. Сержанты млели, валяясь. В одних кальсонах и тельняшках. «Хватит котов у печки изображать. Вылет через 20 минут». «Варшаву берем?» — ухмылился огромный бугрящийся мышцами Бородин, прозванный «Квадратом». «Пока на Белостоцком воеводстве потренируемся», — хмыкнул кусок. Полог спучился, заволновался толстой тканью и впустил капрала Януша Еленя, отличника боевой и политической подготовки. Капрал вытянулся во фронт и бросил к фуражке два пальца. «Пан Харунжий, интернациональный взвод готов выполнить любой приказ командования!» «Учитесь, тюлени!» — с чувством сказал Зенков, набрал воздуху и гаркнул. «Минута на сборы! Распустились, бать вашу!» «Есть, товарищ командир!» — басист озарявкнул квадрат, щелкая набитыми пятками и тихо отдавая честь. Хоть и в подштанниках, но берет нацепил. Рокача винтами Антей грузно развернулся, и гул поднялся на октаву, расходясь по лесу. Огромный самолет покатил по узкой полосе, набирая скорость. Вверху уже вились, поблескивая маленькие. Сопровождение мигорей. Взрывев, Ан-22 поднялся в воздух, словно встряхивая вес. пронесся над сосновым бором, закручивая вихри турбуленции, и окунулся в низкую облачность. Зенков поерзал и вздохнул. Тянуло подремать перед высадкой, но дрожь винтов, отдаваясь в спину, бодрила. Да тут и лететь-то. Чай небольшой радиус. Зато какой сюрприз будет белополякам. Рота десантников в тылу. Жек улыбнулся и прикрыл глаза, вспоминая Машеньки на лицо. На фото, где она с Юлькой, малая, совсем уже большая. Так скоро и папу забудет. «Свидимся», — пообещал им старший прапорщик. «Еще немного. Еще чуть-чуть». Пятница, 5 декабря, позднее утро. Оман, Салала. На Сида Мелика Щукин вышел случайно. Впрочем, в данном случае случайность вполне закономерна — ибо нечаянная встреча стала следствием кропотливой подрывной работы. Александр долго и тщательно искал нужных людей среди американских экипажей. Их тут шлялись тысячи, накачиваясь контрабандным пивом и подкрепляясь туземной шаурмой. Негров с белыми опер отсел на потом, а вот к смуглым мариманам во всем белом приглядывался внимательно, и удача заулыбалась Махмуду Хаджи. Их было трое — Сит Мелик, Амар Нури и Абдел Юсов. Потомки арабов и мигрантов, они держались вместе. Но четвертому в их компании обрадовались, ведь Щукин был больше, чем свой. Махмуд Хаджини порывался своей знойной родиной, ославил Аллаха, не отрываясь от корней, и даже исполнил долг всякого мусульманина, совершил паломничество в Мекку. Опер сыграл на тяге троицы к истокам, и на мучительном раздрае. Понятно, что черный или белый джон заявились к берегам Аравии, выполняя приказ командования, но Мелику, Нури и Юссову каково. Пока корабли штатов пугают иранцев с иракцами, ладно, можно и потерпеть. А если прикажут стрелять и бомбить? По своим? По возможным родичам? Да если грех ужасней. Щукин начал с того, что строго отчитал Мелика: Дескать, не какой-то не Сид, а Саид, парень арабской крови. Свои достойные предки пронесли зеленое знамя пророка от Гималаев до Атлантики. А житейский поворот, в силу коего ты оказался за океаном, якобы опередил судьбу. Однако выбирал ее не ты — а твои родители. Но вот теперь, Саид, выбор за тобой. И за вами, Амар и Абдель. Хозяин заведения был из черкесов, потому и звал свою лавку Духаном. Щукину тут нравилось. Сидишь на мягких коврах, низкий резной столик завален фруктами, а посередке кувшинчик с гранатовым вином. Достопочтенные хаджи, учтиво попросил Мелик, а дозволено ли нам пить его? Шурик солидно огладил рукой короткую бородку и назидательно ответствовал. Запретный саид и считаются нечистыми лишь те напитки, о которых сказал пророк. Да благословит его Аллах и да приветствует. Грех от этих двух деревьев, финиковой пальмы и виноградной лозы. Пейте в удовольствие, уважаемые, но не пьяните. Троица дружно закивала серьезно и просветленно. По-арабски морячки говорили «через пень-колоду». Познания Шурика в инглише не выходили дальше военного разговорника – И четверо общались на фантастическом языковом винегрете, помогая себе гримасами и жестами. Взаимопонимание было полное. Матросы выглядели смешно, сидя по-турецкой среди узорных подушек с кисточками, но щуки даже не намечал улыбки. Сохраняя спокойную значительность, он наводил прищур за морецкие спины, за тонкие витые колонны, поддерживавшие навес, туда, где шелестели ряды пальм и распахивалась синяя гладь. Вид портили серые громоздкие силуэты крейсеров Калифорния и Саут-Каролина, а на рейде проседала громада «Энтерпрайз». От авианосца веяло угрозой прямой и явной. Все четверо отпили хмельной наливки, и Амар, переглянувшись с друзьями, смиренно спросил совета. «Что нам делать, достопочтенный Хаджи? Завтра выходим в море, и...» «Мы узнали топ секрет Корабли нанесут удар по иранской базе Чабахар и по острову Кешем. И как нам быть...» Это ваш и только ваш выбор, уважаемые. Негромко заговорил Александр Холодье. Перед вами три пути, но лишь один из них достойный. Вы можете исполнить приказ неверных и обрушить смерть на головы мужчин и женщин, чтущих мир или защищающих родные дома. Вы можете отказаться убивать, но этим накажете лишь самих себя. Вы можете обрушить смерть на головы неверных, посигнувших на землю ваших предков. Выбирайте свою дорогу. Иступайте по ней. «Благодарим вас, достопочтенный хаджи», торжественно измолвил Саид. «Мы сделали свой выбор». «Бисмиллахи рахмани рахим», провозгласил Щукин распев, словно благословляя. «С именем Аллаха милостивого и милосердного». Отвесив низкий поклон, реке удалились. Они шагали в ногу, солнце скатывалось по их белым форминкам, а зыбкие тени пальмовых листьев оглаживали широкие спины. Странно чувствовал себя оперативник. Он обманом направил воинов на путь истины. «Но это точно не грех», — усмехнулся Шурик. «Не харам». «Тот же день позже. Великобритания. Уодесдон Лэнс Килкенни сразу поверил тому странному богачу, за спиной которого маячил неулыбчивый индеец. Правда, первой мыслью было «мексиканец». Но, ловив однажды ледяной взгляд непроницаемых обсидиановых глаз, Лэнс уверился «точно не мекс». Ори Ордан, как всегда, тетишкал свои подозрения, а вот он сразу вцепился в богатее. Да когда еще нагрянет такая-то удача? Килки не самодовольно улыбнулся, взглядывая на круг неба, синеющего в горловине люка, четыре тяжелых танка «Конкерор». «Безвозмездно», — сказал Толстосу, мягко улыбаясь. «То есть даром». Танковый взвод вместе с прицепами и тягачами плюс целый грузовик, набитый снарядами. «Ух, это вам не убогие трубчатые бомбочки с эмтаксом набивать». Главные же цели у них сходные. Богач желает наказать барона Ротшильда. Да мы-то всей душой. Такое знатному ростовщику устроим, что вся Англия вздрогнет». Вздохнув, Килкин не взглянул в перископ. Дорога, дорога, рощицы, поля, мирная жизнь. Лицо Ленса, меченное шрамом, перетянуло страшненькой улыбкой. Самое удивительное заключалось в том, что он в жизни не помышлял стать бойцом Ира. Мирный был человек, законопослушный. Вплоть до Кровавого воскресенья в Дерри, когда бравые Томми расстреляли мирных демонстрантов. Ни за что, ни про что. А его загребла королевская полиция Ольстра, как боевика. «Да я просто мимо проходил!» Орал Лэнс, катаясь по бетонному полу и уворачиваясь от ударов подкованных сапог. «Ах, мимо!» Его избитого, хлюпавшего расквашенным носом, заставили стоять на носочках, согнув колени и в наклоне, долго так продержаться сил нет, но чуть пятками пола коснешься, сразу бьют палкой по спине, да с размаху, да с оттяжечкой, чтобы позвоночник перебить. Перебили. Спасибо доктору Олире. Выходил. Полгода колесил в каталке, но встал таки на ноги. О, сколько ярости кла катала в лэнсе, бешеный, вулканической. За одну осень Килки не сплотил активную ячейку из таких же безбашенных ирландцев, как и он сам. Две бомбы рванули на параде английских карателей в Риджинс-парке. Еще одну подбросили в автобус, подвозившим пополнение Уорренпоинт. А как красиво кувыркалась полицейская машина, подбитая из РПГ. Красивее только казармы под Белфастом горели, обстреленные из миномета. «А теперь в танчики поиграем», — ухмыльнулся Лэнс. Мелори, долго еще?» «Подъезжаем, командир», — откликнулся Деклан. «Ага. Шон, заводи». Вскоре танк сотрясся взревев мотором. Не бог весь что, 80 лошадок, но как-то же, таская, 65 тонн же везяк. связь! Готова! Мулкахи, дохерти! Маклохлин, говорит Лэнс, заводите свои лоханки. Понято! Эй! Замок показался! Ага. Командирская башенка чуток повернулась. Красивый домик у барона, и шпили-шпили везде. Тигачи развернулись! — пыхтел в наушниках Мэлори. — Сдают задом. Там кустарник, но мы его пройдем, не заметим даже. А потом сразу из планада. Все. — Шон, блесни. — Да легко! — хохотнул Ори Ордан. Махина конкора вздрогнула, цокая гусеницами по трейлеру. Со скрежетом перевалилась на сходнях и вцепилась траками в газон. — Выходим на позицию, ребята. Танки вздревели, напустили бензинового перегара и тронулись, качнув орудиями. Густой кустарник ложился под гусянки, как трава, трещая, перемалываясь под жестокой сталью. Из планада перед замком открылась вся, плоская и зеленая, как расстеленный ковер. А в перекрестии прицела горбился острыми крышами замок Уодестон. — Ронан! — крикнул Лэн заряжающим. — Осколочно-фугасный! — Готово! — снаряд скользнул в пушечную норку. — Керан! Беглым по первому этажу! Остальные рухнут сами! — Готово! Прогудел наводчик. Огонь! Пушка громыхнула, напуская вони и дыма. Снаряд влепился в двери холла, не заметив дубовый массив, и разорвался внутри, вынося входные двери, выдувая окна стеклянным крошевом. Еще три снаряда угодили в необъятную мишень. Рухнула часть фасада, посыпалась крыша. Второй залп снес пару нижних залов, и правое крыло просело, разваливаясь, напуская тучу пыли. Сквозь клубящееся рыжее облако пробивалось веселое пламя. В тон. Огонь по угловой башне!» Кананада стихла после шестого или седьмого залпа. Килки не вылез из люка и гордо оглядел дело рук своих. Замок лежал в руинах. Немногие уцелевшие стены не поднимались выше подоконника второго этажа. Груды кирпича и камня копотили пылью и напускали тошнотворную гарь. Где-то там, под завалами, растерт глава клана Ротшильдов, парочка его хитрозадых менеджеров и прислуга. Жалости Лэнс не испытывал даже горняшкам. «Англичанки?» «Англичанки. Вот и пусть узнают, каково это мучиться и гибнуть в обществе всеобщего благоденствия. Ирландкам это ведомо». Рот Килки не скривился в мучительной гримасе. «Отбой!» — вытолкнул он и махнул рукой командиром остальных танков. «Грузимся!» Кто-то от полноты чувств пальнул в воздух из револьвера, но жалкий треск выстрела после грома орудий вызвал лишь добродушный смех. «Доминедеус ренобис. Забубнил Лэнс, склоняя голову. «Сусципе депрекатионем ностром!» Реострепанная птица, взмахнув крыльями, села на ветку дерева, что качнуло листьями в паре футов от килкини, и будто с удивлением по и дергая клювастой головкой, оглядела чудовищные машины болотного цвета, смердевшие пороховым чадом. Амен, тяжко бронил Лэнс. «Суббота, 6 декабря, утро, Армузский пролив, борт авианосца «Энтерпрайз». Шли всю ночь, снялись в полной темноте и малым ходом выгребли в море непобедимая армада, выстроенная колоннами в Кильватер. Олбани и Лонг-Бич, Чикаго с Ингландом, Хелси, Бейнбридж, Калифорния, Техас, Вирджиния. Обтекаемые тела крейсеров шли без единого огонька, перли безвоздушными массами железа и плоти, начиненные тысячами тонн убийственных боеприпасов. Эта темная сила окружала два самых могучих корабля, два плавучих аэродрома. «Энтерпрайз» и Тихок. Разойдясь с южной ударной группой, они направились к северу, равнять землей иранские поселки на острове Кешем, что впритык с русской базой. Неужто русха удержится, не поддадутся? А южане, зорко охраняя авианосный Constellation, держали курс на чах громить персидский влод. Правда, иранские летчики пилотировали точно такие же F-14 Tomcat, что занимали добрую половину палубы Энтерпрайза. Но разве способны какие-то персы одолеть доблестных янки? Сит Мелик отстоял вахту и даже поспал часа три. Больше не мог. Душа изнывала, требуя деяний. «Рано, рано!» — прошептал Мелик. Десять лет назад беда уже накрывала Энтерпрайз своим черным крылом, но большой пожар был сцеплением случайностей. А нынче Аллах призвал своих шахидов, дабы обратили они изворотливые умы на защиту веры. Сид слабо улыбнулся. Нет, ни он, ни Амар с обделем не рвутся в мученики, но если нарастающий день станет последним, что ж, это будет славная гибель. Не сейчас, слетела с сухих губ. Я только жить начал. Мэль глубоко вздохнул, светало, и громадная взлетная палуба простерлась в серых сумерках. Ряды и шеринги самолетов стояли кучно впритык со сложенными плоскостями крыльев. А вот на корме по правому борту его тамкет Летает на нем «Дакота Джордж», зато весь уход за истребителем на «Мелике». «Нури» обслуживает крусайдер он на той стороне, ближе к левому борту. Отсюда и не разглядишь. А нет, вон Киль выглядывает. «Юсеф тоже на «Томкете» и в самом опасном месте». Рядом сплошь интрудеры, увешанные тысячефунтовыми авиабомбами, восемьдесят третьими или семьдесят седьмыми, с напалмом. А вон ближе к борту целое звено, отягощенное восемьдесят четвертыми. Две тысячи фунтов в каждой дуре. Мелик вздрогнул, заметив летунов, бредущих цепочкой от надстройки. Первая волна готовится к боевому вылету. Сердце зачистило. Пора. Крадучий Сид пробрался к своему истребителю. На него никто не обращал внимания. Обычный техник в обычной Роби. Плавучий остров «Энтерпрайз» вмещал в себя население целого поселка. Со всеми даже за год не увидишься. Медленно выдохнув, Мелик забрался в кабину Томкета. Джорджи спит еще. Ему взлетать во вторую волну. Повинуясь умелым рукам, палубный истребитель начал жевать, Закачались стрелки приборов, засвистели турбины, набирая обороты. Сид внимательно осмотрелся. «Ага, с высоты виднее». Вон Нурев скинул руку. Мелик тут же махнул ему, улавливая отзыв далекого Абделя. «Все на месте». Двиганные на зарокотали, Начали. Долго он катал тамкет по бронированной палубе, нацеливая носом куда нужно. В стаю корсаров, плотно сбитых, упитанных штурмовиков по акуле, разъявивших воздухозаборники. На каждом корсаре бомб навешено, как шаров на рождественской елке. А под крыльями тамкета четыре здоровенных дальнобойных феникса, да по паре сперу и сайт уиндеров. Есть чем заболеть костер. Ну, как договаривались... «Стреляешь первым, Саид?» «Ну?» «Аллах Акбар», — прошептал Мелик. С гробовым шипением Феникс выпустил яркий хвост огня, срываясь с подвески, но в воздухе не удержался. Грохнулся на палубу и шагов двадцать пронес союзом, пока не врезался в Корсара. БЧ рвануло, подбрасывая, ломая штурмовик, а ракетный двигатель все еще извергал тугое пламя. В это мгновение сдетонировал боезапас, и вспышки разрывов поглотили Феникс. Но подлинный ад разверзался по левому борту. Огромные фугасы в две тысячи фунтов рвались пачками, сотрясая гигантский авианосец, разваливая борт, потроша корабельное нутро до самой ватерлинии. Интрудеры не взрывались даже, а попросту исчезали вспышке, оставляя по себе жалкие элементы носовой части фюзеляжа. «Подбросим дровишек в костер». Воздушная волна сдвинула Тамкет, самолет заскользил, разворачиваясь, и фениксы полетели веером, то касаясь палубы, то подлетая, смахивая на те плоские камешки, что жабками скачут по воде. Сайт Уиндера и Сперо упорхнули следом, как поленье в топку. Чудовищный взрыв расколол палубу, выворачивая Энтерпрайс наизнанку. Листы брони встали дыбом, и Тамкет скатился с горки, заваливаясь на крыло. Двигатель все еще работал, и пробегавшего мимо техника засосала в компрессор, тяга в 10 тонн. Откинув фонарь, Саид перепрыгнул на крыло соседнего истребителя. Поскользнулся, на упал удачно, на ноги. Взмахнул руками, ловя равновесие, и понял, что корабль кренится на левый борт. Палуба сейчас напоминала колоссальную разделочную доску, по которой сползали в море изувеченные самолеты, горящие или взрывающиеся, как нашинкованные овощи в суп. «Нури!» — хрипло крикнул Саид, но его голос пропал в тяжком грохоте. «Юсеф! Ах ты!» Истребители и штурмовики падали и падали за борт, их будто сгребал незримый меч Азраила, очищая изуродованную палубу. Громадные пробоины развратили ее, две на корме и две ближе к Миделю, слившиеся в общий провал, на краю которого зависал искореженный остров надстройки. В общем-то, пробоины куда больше напоминали кратеры, из них валил черный жирный дым и вырывались полотнища жаркого пламени. Вот последний интрудер рухнул в пекло, как с обрыва, и вверх с грохотом взлетели обломки. Полное впечатление, что проснулся маленький рукотворный вулкан. Хватаясь за стойки подъемника, застрявшего на полпути, Саид отдышался. А утро-то в самом разгаре. Уже и солнце встало, его малиновый диск вот-вот оторвется от мутного горизонта, от неровной линии иранского берега. Весь строй армады смешался, одна половина крейсеров, словно пастушьи и овчарки, кружили вокруг Киттихока, а другая выдвигалась к тонущему Интерпрайзу, злобно пуляя в небо зенитными талосами. Утерев пот и размазав копоть по щекам, Мелик пригляделся. Со стороны Армудского пролива летели и самолеты с красными звездами на крыльях. Вот только это были вовсе не форджеры, неуклюжие штурмовики Як-38, а, похоже, новейшие истребители. Джорджи называл их Як-141, брезгливо фыркая и многословно доказывая, что русские никогда не доведут вертикалки до ума. «Выходит, довели», — Саид задрал голову. Звено Яков изящно увернулось, совершив противоракетный маневр и пронеслось над Энтерпрайзом, свысока наблюдая за гибелью поверженного гиганта. С громовым скрежетом наклонилась надстройка и медленно рухнула в дымящийся провал. Не провал. Разлом. С оглушительным стоном лопались стальные борта, и передняя часть палубы заметно задиралась, оголяя форштевень. Обе половины корабля все еще держались вместе, сплоченные хребтом киля, но корма тяжелела, утягивая на дно носовую часть. «Саид!» — донесся слабый крик. «Амар!» — завопил Мелик и радостно захохотал. «Живой!» «Нога только! Помоги!» — Саид упал на колени. Держась одной рукой за стойку, другой он дотянулся до напряженной петерни Нури, ухватился и потянул на себя. Машалла! прокряхтел Амар, подтягивая раненую ногу, кое-как перетянутую оторванной штаниной, мокнувшей кровью. «Как говорил Хаджи, что-то вроде...» «Так пожелал Аллах, да?» «Да!» — восторженно воскликнул Мелик и заорал на все море. Машалла!